Глава 13. Дверь в соседнюю комнату. В результате всех этих событий Лыков прибыл в Москву с опозданием. Он отдохнул в своем старом номере в Неаполе, вымылся, выспался и постепенно успокоился. Но... Едва не убили. В первый раз, что ли? Оставался небольшой шанс, что Ченцов просто бандит, грабивший людей в поездах, и на Лыкова налетел случайно. Если же это не случайность, значит, то Гарин Змей отслеживает все перемещения сыщика. Тогда дело плохо. На следующее утро в Малом Гнездиковском собралось совещание. Присутствовали члены железнодорожно-воровской комиссии Стефанов и Запасов, а еще фон Мэг. Лыков позвал магната, чтобы ознакомить его со своими открытиями. Он сделал доклад об этих новых обстоятельствах и заключил его так. «Теперь ясно, господа, что мы словно бы открыли дверь в соседнюю комнату. И она оказалась намного больше той, где мы до сих пор шарили. Масштаб хищений превосходит все наши догадки. Страшные атаманы с их бандами, крючники с перекупщиками — Многочисленные посредники — только ширма. Их специально держали для прикрытия главных операций. Воруют вагонами и поездами, а валят на этих босиков. Накупились, выследили их, посадили в тюрьму и готовим процесс. И не подозревали, что нам подсунули фартовую публику нарочно для отвода глаз. За правилы на свободе. Я не удивлюсь, если окажется, что они тащат, как и прежде пользуясь нашим заблуждением. — Николай Карлович! — Ой! — очнулся железнодорожный магнат. На нем не было лица. Сыщик безжалостно продолжил. — Вы убеждали меня, что такое невозможно. Ребяческий лепит, все записано, учтено, бухгалтерия увидит, оберкондуктор не может сдать свою ведомость. Оказывается, сдает и в уш не дует. Как это ему сходит с рук? Фон Мэг был растерян. И оглядел собравшихся в поисках поддержки Ему на помощь пришел запасов Алексей Николаевич Вы торопитесь с выводами Ну, случай с Бродским Единичный Остальное не доказано Его разговоры с другими сахарозаводчиками Поверьте мне Там люди зубастые Акулы, а не люди Укради у них копейку Сразу поднимут шум А что-то мы шума не наблюдаем Молчат обворованные миллионеры которые к любому министру дверь ногой открывают. Вы действительно верите в это? Лично я не верю. А рассказ Варенцова о расходные книге наследников Триумова Варенцов сказал то же, что и Бродский. Ворует вагонами, если не поездами. И однако все молчат, ухмыльнулся подполковник. Разве так бывает у миллионщиков? Вы, верно, мало с ними знались. Я давяще искал на СССР Николая Рябушинского, сына покойного Павла Михайловича. Раззяв его где-то оставил, и мы всем управлением бегали. Из-за дренома чемодана такой крик поднял. И вы уверяете, что они теряют сотни тысяч и помалкивают? Нет, что-то тут не так. Слова жандарма были убедительны. Фон Мэк приободрился, да и Стефанов расправил плечи. А то выходило, что он гонялся за мелкотой, как Бобик за каучуковым мячиком. Однако Лыков повторил свой вопрос. — Николай Карлович, что надо сделать, чтобы украсть чугунки восемь вагонов и остаться безнаказанным? Магнат уже взял себя в руки и ответил спокойно и рассудительно. — Признаюсь, вы ввергли меня в полный ужас. Не верю по-прежнему, что такое возможно. Но теоретически это могло быть при соблюдении двух условий. Валяйте теоретически. Первое условие. Груз должен быть прямого сообщения. То есть он следует не по одной дороге, а меняет ее в пути следования на другую. И тем более на третью. Тогда контролировать сложнее. Мы не заметили, а не просмотрели у семи «Дитя без глазу». Понял. А второе условие? В сговоре должны быть товарные кассиры разных станций, как минимум трех. Той, откуда отправили, той, куда отправили, и той, где груз исчез. Все молчали, обдумывая услышанное. Потом Запасов возразил. Но тогда и оберкондуктор должен быть в доле. Он не даст отцепить вагон в Твери, если у него в грузовой раздаточной ведомости указан Тобольск а товарный кассир написал мне «Тверь», — парировал магнат. — Значит, нужен заговор товарных кассиров? — спросил Лыков. — Вы мне тогда говорили, что начальник станции тоже знает, что куда едет. — Знает. Но со слов того же кассира. — Да. Вы как своих подбирали? — фон Мек поморщился. — Я, извините, председатель правления. Нет у меня времени подбирать кассиров. Хотя сейчас, слушая вас, думаю, что зря от этого устранился. У вашей дороги две грузовые станции в Москве и, соответственно, два кассира. Кто они? Дай бог памяти. На Рязанской из горышев, дворянин. На Митьковской Лампеку. Какие они отзывы? Продолжил распрос Лыков. Наверняка хорошие. Были бы плохи, их бы давно уволили. Питерец обратился к Стефанову. — Василий Степанович, надо взять их в проследку. И дворянина, и мещанина. Неделю поводить, посмотреть, с кем они общаются. Вдруг выведут на Тугарина змею. — Поводим, — ответил сыщик. — А только насчет змей есть ниточка получше. Мы ведь нашли его семейство, и жену, и сына. — Да вы что, И молчите! Как это удалось? Меня не было всего неделю. Обошли всех докторов, которые лечат паралитиков, расспросили, ну и. А точно они! Они! уверенно подтвердил Стефанов. Швенцерова Вера Анисимовна, 36 годов, замужем не была, содержит одиннадцатилетнего сына Федора, расслабленного на ноги от рождения. Когда Тугаринах попался, она ходила к нему на свидание, носила передачи. На катергу ехать за ним собиралась. Но тут появился сын Калека, и никуда она не поехала. Живут на Лаврентьевской улице в собственном доме. Никаким промыслом баба не занимается, но нужды при этом не испытывает. Более того, даже сама помогает родне, хотя наследство не получала и с не работала. — Собственный дом, — повторил Лыков. — Значит, наблюдение подвести невозможно. — Не выйдет. В доме они живут в вчетвером, есть еще дворник и кухарка, муж с женой. Кажись, любят и жалеют они парнишку, души в нем не чают. Такие на сотрудничество с полицией не пойдут. Что еще? Дом куплен в пятом году за восемь тысяч рублей. Как раз тогда Тугаринов, по всем догадкам, появился в Москве. Ясно, что это его были деньги, и сейчас он помогает семье. Установить наблюдение со стороны получится. Покажите на карте, где именно живет Швенцерова. Вот здесь, сразу за Лаврентьевским мостом, на правом берегу Хопиловки. То есть дом стоит, как пупырь, на виду у всех. Как же Тугаринов туда наведывается? Через сады, Алексей Николаевич. Строение сдвинуто с красной линии, окружено садом. И у соседей вокруг такие же сады. А наоборот, очень удобно. Шмык в калитку со стороны яузы, никто и не заметит. А если к соседям жильца поместить? Подумать надо, Боязно спугнуть. Местность там, сами знаете, какая. Чужому доверия нет. Что прикажете агенту по ночам возле задней калитки прогуливаться? Сразу его вот Тугаринов и зарежет. А ночью как раз и налететь, — предложил Запасов. Вдруг он в доме окажется. Но сыщики не одобрили. Ударим по пустому месту и выдадим, что раскрыли убежище. Тогда Ивана туда уже не заманишь. Лыков задумался. Связь с бабой змей, скорее всего, поддерживает через прислугу. Кухарка ходит на рынок. Там ей можно и слово сказать, и записку сунуть, и деньги вручить. Предлагайте следить за кухаркой. Прислуга! коллежский советник хлопнул ладонью по столу слабо место всегда прислуга. — Кем дворник был прежде? — Вроде отставной жандарм, — неуверенно ответил Стефанов и покосился на Запасово. Тот приободрился. — Из наших? Фамилию скажите, я посмотрю в делах. Где служил, с кем, когда вышел в отставку. Может, дружка ему найдем? Такого, чтобы в гости зашел и бутылочку с собой принес, — подхватил Лыков. — И мы бы только в дом попасть. Вдруг догадку какую вынесет. А еще лучше, чтобы дружок в постояльце напросился. — А? — Погодите, погодите, — замахал руками Дмитрий Иннокентьевич. — Дай вам сыщикам волю, так потом и не удержишь. Прикажете моему человеку кухарку соблазнить и место дворника занять, так что ли? Все фыркнули. Это было бы неплохо. Но подполковник прав. Действовать надо аккуратно и без спешки. Стефанов послал человека в картотеку узнать фамилию дворника. Дворники проходили проверку на благонадежность и состояние начать в полиции. Комиссия пока обсудила другие вопросы. Лыков спросил, удалось ли проверить контору Ванды Подгурской. Из Надзирательской вызвали Гривцова, и тот доложил. Контора по взиманию переборов с железных дорог Ванды Подгурской учреждена в 1904 году. Служат в ней всего три человека, включая саму Ванду Игнацеевну. Мы получали сигналы, что дела нам ведут нечисто. Однако до скандала никогда не доходило. Я вспомнил, что раз пришел к нам в сыскную купец, жаловался, что Подгурская взяла у него тысячу рублей, обещала взамен добиться льготного тарифа на Николаевской железной дороге. Купец тут посылает грузы в Финляндию, решил, значит, словчить» да нарвался на другую ловчилу. Мы ей телефонировали, Ванда явилась. Тогда я ее и увидел в первый раз. — И как она вам? — спросил Запасов. — Умная, хитрая. — Чем кончилась с купцом? — поинтересовался Питерец. «Э, — Показали мы хозяйке жалобу. Она пообещала, что все уладит, и ушла. — И что? — Надо полагать, уладила, потому как купец к нам больше не приходил. «Не зарезали же они его из-за тысячи рублей», — желчно прокомментировал Дмитрий Иннокентьевич. Но Стефанов возразил, «Мы не знаем». «Но за такие суммы не убивают». «И за меньшие на моей памяти жизни решали". Тут вмешался Лыков. «Да, конечно, бандиты иной раз режут и за рубль. Они ведь потом смотрят, что в карманах у жертвы, а не заранее. Но контора по взиманию переборов — это другое». Ее создали, надо полагать, для больших дел. Умные люди кумекали. И рисковать из-за тысячи они не будут. Скорее всего, жалобщику вернули деньги. — Василий Степанович, а вы сталкивались с госпожой Подгурской, например, когда дознавали железнодорожные кражи? — Мелькала она несколько раз, но все не явно. Прицепиться было не к чему. — В каких делах мелькала? — Когда грузы пропадали, часто оказывалось, что обчистили клиентов под Гурской. Те сообщали ей в контору сведения, объем груза, пункт доставки, какой тариф выставу им железная дорога. Потом раз — и нечего пересылать. Все утащили. «Думаете, она передавала данные грабителям, наводчица?» — уточнил Лыков. «Весьма вероятно. Но это лишь догадка. Любой имеющий отношение к транспортировке грузов мог быть наводчиком». — Иван Николаевич, продолжайте, — снова дал слово Грифцову Питерец. — Что выяснили в этот раз? Надзиратель вынул из кармана густо исписанный лист бумаги и заглянул в него. — Контора держит текущий счет в Московском торговом банке. Мне удалось посмотреть движение по счету. — Молодец! — не удержался Алексей Николаевич. Грифцов приободрился и продолжил. — Есть клиенты, которые регулярно, раз в месяц, платят Ванде. Вот как наследники Триумова. Самый большой платеж идет от Александровского общества сахарных заводов. Двадцать тысяч рублей. Это мы уже знаем. Кто еще в списке? Знаете? Расстроился надзиратель. Ну вот. Так кто еще платит? По пятнадцать тысяч российское транспортное и страховое общество и товарищество чайной торговли братья К. и С. Поповы. — Давно хочу проверить этот чай, — вставил Выков. Да все руки не доходят. — Значит, братья Поповы откупаются. — Похоже на то, — согласился Гривцов. — Десять тысяч платят только наследники Триумова. Восемь тысяч гонит экспедиторская контора КНИП и Вернер, и пять тысяч анонимное общество пределен коконово отброса. — Мы нашли отброса на складе Луки Морева, — вспомнил Стефанов. — Видимо, украли у тех, кто не платит Ванде, — предположил фон Мэк. — Однако сколько же Подгурская собирает в сумме за месяц? — Я подсчитал, — ответил Грифцов. — Семьдесят три тысячи. — Вот это обороты, — ахнул железнодорожник. — Я из кожи вон лезу, чтобы столько заработать. А этой Ванде денежки сами в карман текут. Николай Карлович перебил Улыков. — Вы несправедливы к нашим противникам. Они создали сложный и очень эффективный механизм. На это ушло время, силы, фантазия. Много человек его обслуживает, он же требует расходов. Бандиты, воры, наводчики, полицию подкармливать. Все еще некоторое время пообсуждали преступный механизм, потом коллежский советник спросил надзирателя. — Куда деваются эти средства? Удалось выяснить? — Да, Алексей Николаевич, 25-го числа каждого месяца. Подгурская в сопровождении охранника приезжает в банк и снимает со счета семьдесят тысяч рублей. Отвозит их в контору, где, надо полагать, прячет в несгораемый шкаф. — оттуда их забирает главарь, — подхватил Выков. Личность, известная нам под кличкой «Князь». — Да, поглядеть быть хоть одним глазком на этого князя, — проворчал Забасов. Для этого его надо сначала выследить. Вот и попробуем. 25 декабря был неприсутственный день. Полагаю, они сняли деньги раньше. И уже передали, говорю. Мы не успели проследить. Придется ждать 25 января. За это время нужно обеспечить скрытый надзор за Подгурской и ее работниками. Э, кто они, кстати? Один, понятное дело, бухгалтер, доложил Гревцов. Фамилия Лилеев. Ничем особо не примечателен. Второй мастер на все руки, вроде артельщика при конторе. Он кучер, возит хозяйку. Он же охранник, когда-то снимает деньги. И еще он убирается, ставит кофейник, принимает платье у клиентов. Зовут Иван Красноложкин. К нему хорошо присмотрелись. Подвести наблюдение можно? — У Ваня на вид просто дыр. Однако Ванда ему неплохо платит. Навряд ли он согласится продать такую хозяйку за сыщицкие копейки. Арсен Николаевич подумал, подумал и приказал. — Соберите мне все сведения на этого Красноложкина, где родился, как попал в Москву, отбывал ли воинскую повинность, и подтвердите тождественность личности. — Даже так? — удивились Гривцов со Стефаном. Афон Мак спросил. — Господа, объясните мне, что вас так поразило? И мне тоже потребовал жандарм. Василий Степанович дал необходимое разъяснение. Подтверждение тождественности личности делается так. Мы опрашиваем известных полиции благонадежных людей. Каких людей? Тех, кто знал этого человека с молоду. Например, вырос с ним в одной деревне или служил в одной роте. И они дают его словесный портрет. Если есть сильные различия, которые нельзя объяснить возрастными изменениями, значит, он не тот, за кого себя выдает, — сказал московский сыщик и обратился к питерцу. — Зачем такие сложности? Ведь на подтверждение тождественности уйдут недели. Простой кучер или артельщик, и тратить на него столько сил? — Я только что сказал, слабое место — это всегда прислуга. — Василий Степанович, вы же опытный человек. Пощупаем как следует Красноложкина, и если найдем слабину, выйдем на Подгурскую, а значит и на князя. В результате Гривцову поручили проверить сразу двух простолюдинов. И дворника Швинцеровой и артельщика Подгурской. Еще Лыков предложил взять под наблюдение всех товарных кассиров на Московском узле. Таких было 11 человек. Могут они составить заговор? На этот вопрос сыщиков он мек ответил. Если они сговорились, то мы долго концов не найдем. То есть эти люди могут создать хаос на московском узле. Запросто. И не только на нем. Ведь отсюда идут поезда во все части страны. Если есть, как вы говорите, механизм, и его цель масштабные хищения, то в бумагах нагрузы создают искусственную путаницу. И тогда страшно представить последствия. Как мне самому это в голову не пришло. Сегодня же назначу внеочередную ревизию. — Ни в коем случае, — предостерег фон Мэка Лыков, — спугнете. — Что же мне? Сидеть сложа руки? — вспыхнул председатель правления. — Пока да. Мы скажем вам, когда можно будет. На это нашлось возражение у Запасова. — Так всю Россию растащат, пока мы кассиров выслеживаем. Николай Карлович, а если сделать негласную ревизию? — Исподволь, чтобы подозреваемые не догадались. — Это будет медленно, однако, вполне возможно. Вот и начните негласно. Когда мы со своей стороны продвинемся, у вас уже будут результаты. Фон Мак согласился с таким вариантом и несколько успокоился. Но теперь разволновался Стефанов. Его по-прежнему не устраивала Лыковская версия, что воры и бандиты потрошили Москву, лишь чтобы отвести подозрение от заправил. Тогда выходило, что он накрыл мелкую шушуру и не заметил главного. Коллежский секретарь подверг критике вывода питерца. Вот вы сейчас составляете нас следить за кассирами. Для чего? Неужели вы всерьез верите в историю с их сговором? Даже Николай Карлович говорит, что такое возможно. Вы его запутали, вот он и сказал. Кассиры товарных станций получают хорошие жалования. Это такое место, за которое всегда драка. И вот человек, прошедший отбор, выдержавший испытательный срок, начинает подделывать грузовые документы. Помилуйте, с чего вдруг? Он отправил вагон не туда, куда следует, и сопроводил липовой квитанцией, на которой, кстати, стоит его подпись, поскольку оберкондуктор не примет у него раздаточную ведомость с чужой подписью. Да это завтра же станет известно. Вагон не пришел на станцию назначения. Коммерческий агент мигом поднимет шум станет телеграфировать на станцию отправления. Влезет страховая компания, грузоприниматель, транспортная контора, ревизор, бухгалтерия. Даже если подделку удастся выдать за ошибку, такого неумелого кассира тут же уволят. Один раз украдет и окажется на улице с полчим билетом, поскольку все будут знать, за что человека лишили должности. И вы всерьез предлагаете нам поверить в это? Василий Степанович... Если моя гипотеза столь глупа, ответьте на вопрос, как еще можно украсть состав из восьми вагонов? В декабре 1905 года еще и не то случалось. А теперь нет? А теперь нет. Фон давно бы заметил и забил тревогу, а Николай Карлович лишь сейчас встревожился, после ваших, извините, фантазий. Куда же тогда в прошлом году делся сахар-песок Бродского? и за что почтенные фирмы платят огромные деньги Ванде Подгурской. Да кто их знает? Может, за дело. И она им действительно возвращает переборы железных дорог. Ага, взъелся коллежский советник. Дороги перебирают и перебирают каждый месяц с тупым упрямством. А она их ловит и деньги возвращает, ловит и возвращает, тоже каждый месяц. Так что 73 тысячи комиссий получает за труды. Это сколько же надо вернуть переборов, чтобы ежемесячно зарабатывать такие деньги?» Стефанов озадаченно молчал, а Лыков добавил. «Вы когда посылали меня к Варенцову, что о нем сказали? Умный, опытный и порядочный. Именно Николай Александрович первый заявил. Воруют вагонами. А вы, сыщики, поймали артель Крючников и Рады. Я ему тогда не поверил. Но разговор с Бродским подтвердил правоту Варенцова. «Объяснение лишь одно. Механизм и правда существует. А упрямые и недоверчивые люди, как вы, не допускающие такой мысли, как раз и позволяют ему успешно работать». Алексей Николаевич перевел дух и продолжил. «Чтобы развеять ваши сомнения, давайте поступим так. МВД официально запросит Всероссийское общество сахарозаводчиков о потерях сахара при транспортировке». То же самое сделаем в отношении крупнейших поставщиков хлопка, шерсти, меди и, может быть, чая. Согласны? Согласен, кивнул Стефанов и добавил прямо: Пока не получу от них признаний, что их два года грабят, а они молчат, не поверю. Договорились, констатировал Лыков. Но пока допишем письма и получаем на них ответы, мы продолжаем делать свое дело. Берем кассиров под наблюдение. — Ищем подходы к дому возле Лаврентьевского моста и подтверждаем тождественность личности господина Красноложкина. Это, кстати, ваша задача. — Да все это. Как вы не поймете? Я, коллежский советник, оборвал коллежского секретаря. — Меня не интересует ваша точка зрения. Это приказ. Осмелитесь не выполнить, вылететь со службы в два счета. И уже навсегда. Понятно? — Да. — Идите и выполняйте. О результатах будете докладывать мне каждые сутки. Стефанов встал и с выражением крайнего оскорбления на лице направился к двери. Коллежский советник сказал ему в спину. — И еще. Найдите директоров товарищества «Оборот» и пригласите их ко мне на беседу. Василий Степанович от души хлопнул дверью. Гривцов выждал немного, не дождался новых приказаний и тоже ушел. Подполковник Запасов у Корзинина сказал... Зря вы его так. Человек заслуженный жизнью рисковал. И вы рисковали, и даже я. Да не по одному разу. А упрямство — вещь дурная. Надо сразу отучать, а то делу вред. Но из Запасов и фон мэк разделяли сомнения Василия Степановича. Магнат сказал, что-то я погорячился с ревизией. Прав, Стефанов, товарные кассиры тут ни при чем. Даже так? — со сдевкой спросил Лыгов. Так. И не иначе, — отрезал фон Нек. Кто захочет в петлю лезть с хорошей должности? Не только петлей, но даже тюрьмой пока что не пахнет. Вы замучаетесь предъявлять обвинения в злом умысле. Любой судья спишет все на халатность. Если как следует запутать документы на груз, тридцать лет будут разбираться и ничего не докажут. И ребята останутся слегка запятнанными, но очень богатыми. Купит домик на окраине и будут жить-поживать, а соседи скажут «не пойман, не вор».